Кейли. Прошло три дня. Я сказала маме, что просто останусь у Зел, раз она предложила. Все лучше, чем дома скучать одной, так как мама вечно была на работе или сидела в больнице у Каттера. У казалось оказалось не так уж плохо, если не считать того, что она постоянно говорила с людьми по телефону о Каттере. Она уходила в соседнюю комнату, и понижала голос, но я могла разобрать достаточно, чтобы понять, что первое — это было самое захватывающее событие, которое случилось с ней за долгое время, и второе — дела у Каттера идут не слишком хорошо. Но знаете, что она мне говорила? Она мне снова и снова обещала, что у него все хорошо, и что я скоро смогу его увидеть. Ненавижу, когда взрослые лгут детям. Я хотела увидеть Катера. Пусть даже он без сознания подключён подключен к множеству трубок и приборов. Я хотела увидеть маму. Мне хотелось поскорее совсем покончить. Увидеть тот взгляд, каким она на меня посмотрит. Взгляд, полный абсолютного разочарования. От такого взгляда, думаешь, уж лучше бы на меня накричали. Я хотела, чтобы она вслух сказала, что я все испортила. И что из-за меня она потеряет работу и дом, который мы арендовали. И бог знает, что еще. Я дважды разговаривала с ней по телефону. Но оба раза недолго. И в любом случае она не стала бы вдаваться в подробности, когда рядом моя Челозел. Мой день расплаты наступит позже. И от одной мысли об этом у меня сводило живот». Зелл попыталась отвлечь меня, чтобы я не думала о катере и о том, как все ужасно. Она просила меня помочь на кухне, пыталась научить меня играть в карты и отвела библиотеку, чтобы взять книги на ее библиотечный билет. Я сказала ей, что могу потерять книги, она ответила, ну и ладно, она просто заплатит за них, если такое случится. Но она сомневается, что это произойдет. Я была рада книгам. Они давали мне повод уйти в свою комнату, которая на самом деле была комнатой ее сына, и побыть одной. Но если я оставалась там слишком долго, Зел стучала в дверь и спрашивала, все ли со мной в порядке, и не хочу ли я чего-нибудь поесть или попить. Она всегда пыталась накормить меня. Наверное, если бы мне пришлось где-то жить, это было бы не самое худшее место, где я могла бы очутиться. Пусть она и поселила меня в комнату, которая пахла мальчишками. Зелл была милой, хотя немного чудаковатой. Мне нравится это слово. А с ее мужем Джоном было весело. Мы ужинали вместе, втроем, за столом, обсуждая новости, погоду и всякое разное. То, что, как мне всегда казалось, обсуждают за столом семьи. И иногда мне на мгновение казалось, что так будет всегда что я смогу полностью превратиться в кого-то совершенно другого, в кого-то, кто вырос в таком доме, а не в бельме на глазу у соседей. А потом мне становилось стыдно, что я думаю о себе, особенно если учесть, что Катер пострадал, потому что я думала только о себе. В такие моменты я шептала «Прости!» и воображала, что Катер, где бы он ни был, меня слышит. Поздно ночью, когда Зэл и Джон думали, что я заснула, я на цыпочках подходила к окну в комнате их сына и смотрела на звезды в небе, направляя желания к каждой из них. И все мои желания были только о том, чтобы Катер поправился. Я думала только о нем, а не о себе, заставляя свой мозг не думать о предстоящем учебном годе или о друзьях, которых у меня не было, или о том, смогу ли я когда-нибудь где-нибудь найти своё место. Я пообещала тому, кто создал эти звёзды, что если катер поправится, я никогда не буду заботиться ни о ком, кроме него, до конца моей жизни. И, по большей части, я верила, что это возможно.